Глава 79. Падение с верой в то, что тебя подхватят. На следующее утро я отправляю пару коротких сообщений Хезер, пока мы с Мейси торопливо идём по последнему из коридоров, ведущих в туннели. Я. Как здорово было наконец-то поговорить с тобой вчера вечером. Я. Поверить не могу, что на день рождения твои родители подарили тебе билет на Аляску. Мне не терпится тебя увидеть. Целую и обнимаю. Говорить с ней было так здорово, что мне ужасно не хотелось заканчивать разговор. Мне её так недостаёт. И я поверить не могу, что она так легко простила мне четырёхмесячное отсутствие. А я-то была готова вымаливать у неё прощение. Но вместо этого я узнала, что на весенние каникулы она приедет ко мне. Если я переживу следующие несколько дней, А также, если сумею придумать, как сообщить ей, что сверхъестественное существо реально и что я горгулья. Я могла бы попытаться скрыть это от неё. Но я ни за что не стану вести себя с ней так, как все здесь вели себя со мной, когда я только что приехала в Кетмир. Ни за что. Хезер, я тоже. И матаналис это жесть. Вот мы и пришли. говорит Мейси, когда мы с ней заходим в камеру. Где, как говорилось в сообщении Иден, должна состояться наша встреча. Должна признаться, что вчера вечером у меня упало сердце, когда до меня дошло, что кладбище драконов находится под школой, недалеко от камер. Хотя, честно говоря, подумав, я поняла, что это не так уж и неожиданно. Я уже догадалась, что с драконами Кэтмир связан теснее, чем с любым другим видом сверхъестественных существ. это было ясно по драгоценным камням в стенах здешних туннелей. Во время моих изысканий в библиотеке я как-то наткнулась на историю школы. Оказывается, Кэтмир не всегда был школой. Поначалу он был логовом драконов. И не абы каких, а первоначальной правящей семьи. Однако во Второй Большой войне они не встали на сторону Сайруса, поэтому после их поражения они Логово отобрали и учредили Кэтмир, чтобы сверхъестественные существа, принадлежащие к разным кланам, учились вместе и тем самым способствовали развитию межвидовых отношений. Я как-то спросила Флинта, что случилось с той семьёй, поскольку мне было известно, что речь идёт не о его родителях. Но он только пожал плечами и сказал, что большая часть клана погибла во время войны. А куда делись оставшиеся, никто не знает. Сколько же в этом сверхъестественном мире трагедий, сколько утрат? И ради чего? Ради того, чтобы власть захватила не одна, а другая семья? Неужели всё это только ради власти? Вообще-то так бывает нечасто, замечает Хадсон. И я подхожу туда, где он лениво водит пальцами по драгоценным и полудрагоценным камням, вделанным в стены. Он всё утро пребывает в дурном расположении духа. И чтобы сохранить способность мыслить рационально, оказавшись на кладбище драконов, мне придётся принудить его отбросить Хандру. Он способен заставить меня в два счёта забыть обо всём, нажав на правильные кнопки, от 0 до 60 миль в час за 3 секунды. "Ты что, Bugatti?" спрашивает он. "Это единственная машина в мире, которая может дать такое ускорение. Только когда ты начинаешь изводить меня, и мне приходится выбрасывать коленца буги-вуги», — говорю я, и он стонет. «Кошмарный каламбур!» «Я старалась», — с ухмылкой говорю я и оглядываюсь на нашу группу. Джексон и Флинт обсуждают возможные спорные моменты. Мэйси проверяет свою волшебную палочку и перекладывает пузырьки с зельями из рюкзака в поясную сумку. А Иден и Зивьер спорят о том, кто сможет понести самую тяжёлую кость». сердце наполняется благодарностью к моей новообретённой семье. «Что это за сумка у тебя на заднице?» — спрашивает Зивьер, глядя на Мэйси. «Я ношу в ней зелье», — отвечает она. «И её носят впереди, а не сзади». Я поворачиваюсь к Хатсону и тихо говорю. «Ты хоть понимаешь, что мы все рискуем жизнью из-за тебя?» «Как же», — фыркает он. Скорее вы делаете это ради того, чтобы я перестал кормиться за счёт твоего драгоценного Джексона. Я качаю головой. Что до меня, то так оно и есть. Это останавливает его. Несколько долгих секунд он пристально смотрит на меня, и в его тёмно-голубых глазах пылают чувства, которых я не могу понять. Я жду, чтобы он облёк хотя бы часть из них в слова, чтобы он сказал хоть что-то и наконец дал мне понять, что им движет. Мгновение мне кажется, что сейчас он откроет рот и скажет нечто обладающее хоть какой-то эмоциональной глубиной. Но в конечном итоге он только качает головой и отводит взгляд, ерошит пальцами свои волосы. Всё что угодно, лишь бы не говорить о том, что действительно важно. Однако он изрекает: "Дай мне знать, когда можно будет начинать болеть за вашу команду". Ладно. Жду не дождусь, когда наконец выдворю тебя из моей головы, чтобы ты перестал портить мне настроение. Я поворачиваюсь к нему спиной. Очень может быть, что скоро мы все умрём. Так неужели ему не под силу просто сказать спасибо? Джексон входит в последнюю из камер, берётся за кандалы, чтобы открыть вход в тоннеле, но Флинт останавливает его, положив руку ему на плечо. Это не тот путь, который ведёт на кладбище драконов, говорит он. Как это, спрашивает Месси. Разве путь туда лежит не через туннели? Да, через туннели, хмыляется Идан. Но не через эти. Флинт делает нам знак подойти к задней стене камеры, на которой виднеется неровный круг из вделанных в кладку самоцветов: изумруда, рубина, сапфира, обсидиана, аметиста, турмалина, топаза и цитрина. Флинт нажимает на каждый из камней, Словно набирая код, открывающий сейф, затем делает шаг назад. Через пару секунд пол под моими ногами угрожающе дрогается, и огромные камни внутри круга самоцветов начинают один за другим отодвигаться, пока перед нами не открывается тесный круглый туннель. "Ну и кто хочет первым залезть в эту жуткую дыру?" шутит Мейси, и все смеются. Но никто не спешит поднять руку. Вам всем повезло, поскольку я думаю, что первым должен быть дракон. В глазах Флинта вспыхивают огоньки. Он поворачивается к Иден и спрашивает: "Ну что, скажем им, что находится на другом конце этого хода? Вернее, чего там нет?" Иден закатывает глаза. "Да, скажем. Потому что лично я не хочу, чтобы меня укусил охваченный паникой человека-волк. Как вы знаете, Эти туннели были построены для драконов, которые могут летать. Так что на другом конце этого туннеля пропасть. Что касается Грейс, которая может летать, и Джексона, то оказавшись в воздухе, вы справитесь сами. Всем остальным надо будет досчитать до 30, прежде чем войти. И Флинт, либо я, подхватим вас на другой стороне. Она кивает, словно говоря: "Вот и весь сказ". хватается за небольшой выступ над круглой дырой, ногами вперёд запрыгивает в неё и исчезает. Эта часть пути нравится мне больше всего, шутит Флинт, после чего тоже запрыгивает в дыру и исчезает. Мы четверо просто стоим, глядя друг на друга. Они что, разыгрывают нас? Или же нам и впрямь нужно просто запрыгнуть туда и положиться на силу тяжести? Как бы то ни было, никому из нас не хочется делать это первым. Джексон берёт меня за руку и говорит: "Не волнуйся, я тебя подхвачу". Прежде чем я успеваю напомнить ему, что у меня вообще-то есть крылья, так что ему нужды нет подхватывать меня, Зевьер замечает: "Чувак, у меня же есть крылья. Лучше подхвати меня. Мне совсем не хочется, чтобы моё сердце пронзил коготь дракона". Мы все нервно смеёмся и соглашаемся, что именно Джексон должен будет подхватить тех, кто не способен летать. После чего он запрыгивает в дыру. Я ожидаю услышать крик или звук шлепка или что-то ещё в этом духе. Но это же Джексон, так что ничего. Поскольку из тех, кто остался по эту сторону, летать могу только я, я делаю глубокий вдох и, подойдя к дыре, заглядываю в неё. Передо мной головокружительно крутой спуск. Сердце начинает бешено стучать. Не переживай, самодовольной ухмылкой говорит Хадсон, который всё это время стоял, прислонившись к стене. Джексон подхватит тебя. И я решаюсь. Сердито посмотрев на него, я вздёргиваю подбородок и запрыгиваю в дыру.